Глава десятая. From Меж тем светало. Светало лениво и нудно, но рекреация все же приобретала неряшливый вид. И с этим надо было что-то делать. Вариантов было, как всегда, три. Пойти спать. прервать заседание клуба и пойти на работу, и оставить все как есть. И тут вдруг выяснилось, что на работу идти никому не надо. Алик еще находился на реабилитации после своего марганатического рабства. Миха и работа, эти два слова, эти два понятия, пересекались спорадически, и сегодня им это сделать было не суждено. Тамарка, зная по опыту с Коли, долгими и плавно перетекающими друг в друга, могут быть заседания клуба, заранее взяла неделю отпуска за свой счет, а Шура… Шура еще по пути к Михе нашел в дипломате свое заявление на очередной отпуск, подписанное главврачом. Отпускные были завернуты в это самое заявление. Таким образом, вариантов оставалось всего два, и вариант номер один «пойти спать» практически никого не устраивал практически, потому что, во-первых, Тамарка совещательного голоса в клубе не имела, и, во-вторых, препаратов для, так сказать, практических занятий еще было в избытке. Так что абсолютно большинством голосов было решено продолжить заседание клуба, Сирич оставить все как есть. Что и было отмечено разлитием и последующим распитием рюмки мира и последующим прослушиванием гимна клуба, песни Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band с одноименного альбома великолепной ливерпульской четверки. Отметим, что, находясь под воздействием огненной воды, клуб позволил себе несколько улучшить, ну, или разнообразить, аранжировку хоровым пением и аккомпанементом. Алик – перкуссия на табуретах, Миха – само собой фортепиано, Шура – художественная перкуссия вилками по рюмкам. Вообще, эта песня звучала на заседаниях клуба постоянно, но не банально в начале заседания, а в особо позитивных и важных моментах, так сказать, особо подчеркивая важность и позитивность. Так случилось и сейчас, правда, присутствующие, и Тамарка, как-то сразу отметили виртуозный итанский выговор Шуры, который ранее всегда пел не слова песни, а их исковерканное подобие. Ну, о его нелюбви к языкам был уже достаточно наслышано. За что неоднократно бывал наказан Михой, чей абсолютный слух не выносил подобного надругательства над звуками, а также перфекционистом Аликом. Так вот, сегодня наказывать Шуру было не за что. Следовало, наоборот, примерно поощрить что и было притворено в жизнь самым подходящим и необременительным для настоящего момента способом, провозглашением краткого, но ёмкого тоста за талант. Но никто же не будет отрицать, что талантливый человек талантлив во всем, И что тост этот, имея своим первым и главным адресатом Шурочку, на деле относился ко всем присутствующим, включая и Тамарку. Тамарка, впрочем, не пила. Сославшись на недомогание Ну, хозяин-барин или, э, Вернее, хозяйка-барка Нет, хозяина-барин Ну, в общем, вы поняли Далее заседание продолжалось под музыку «The Beatles» Родные звуки «Револьвера» и «Сержанта Пеппера» альбомов, наиболее почитаемых «Одинокими сердцами», придавали прозрачность и негу утреннему освещению, делая незаметными проблемы, отодвигая повседневность, снимая сонливость и сообщая жестом утонченную грацию. По крайней мере, виделось все нашим героям именно таким. И уж, конечно, не Смирнов и не Метакса тому виной, а принц Андрей к тому моменту был благополучно выпит фикусом, отчего листья его приобрели золотистый оттенок и причудливо покачивались в такт бетловским песням. И, конечно, все происходило настолько замечательно, что могло длиться бесконечно, простите за каламбур, но не такова она наша жизнь, абсолютно не такова. И хорошо, отметим мы, Ибо что же тогда делать нам, бедным авторам? Где брать ресурсы для развития сюжета? Короче говоря, в определенный момент всем, кроме Тамарки, вдруг срочно понадобилось на улицу. Кому-то за сигаретами, кому-то за чем-то еще, а кому-то просто подышать. Тамарка же решила остаться, чтобы убрать всю эту психоделию. Но с этим никто и спорить не стал. Во-первых, это действительно нужно, а во-вторых, женским рукам говорят, без работы по дому долго оставаться вредно, а в-третьих, да ну ее Тамарку, без нее интересней и быстрей. И через некоторое время трое наших героев вышли из подъезда в поисках приключений, впрочем, не ожидая от жизни ничего экстраординарного. А зря.